Глава 54. Они въехали в Дзержинский, и Рост попросил остановить машину возле знакомой бензоколонки. Расплатившись, он прошел заправку и направился в сторону гаражей. Так он срежет круг и быстрее доберется до дома. Дом. Рост скривил губы в нерадостной улыбке. Когда еще у него будет свой дом? Он шел и думал с горечью, признавая, что неудачи сыплются на него, как перхоть дружков бомжей. Квадрата упустил, попал в переплет с ментами, потом эта стычка с бомжами. А что его ждет сейчас? Зловонная свалка, тухлой тряпки вместо нормальной кровати, чокнутый жгут, ревнующий по любому поводу Дашу, и вечно мяукающий голодный Черномырдин в придачу. Нужно успокоиться, расслабиться. Рос подумал, не купить ли водки, затем решительно отверг эту идею. Пока он обдумывал дальнейшие действия, ноги сами завели его к заброшенным гаражам, туда, где он оставил восьмерку. Фонарей здесь почти не было, а из тех, которые еще сохранились, горело всего два. Тусклые пыльные лампы светились едва-едва, позволяя увидеть только очертания предметов. Рост прошел несколько метров, вглядываясь в темноту. Он не знал точно, что его привело сюда, но давно усвоил, что своим инстинктам нужно доверять больше, чем другим чувствам. Неожиданно он замер. Восьмерки он не видел, зато впереди дорогу преграждал огромный джип, а чуть дальше слышалась какая-то возня. Рост выглянул из-за джипа и увидел два луча от фонариков. Они чертили замысловатые линии на многострадальной восьмёрке, от которой остался практически только кузов. Он сделал ещё два шага дрожа от нетерпения. Пожалуй, удача повернулась к нему лицом. Он достал пистолет, прислушиваясь. «Я уже говорил ему, и не один раз. Блять, достало меня это уже. Чего тут найдёшь? Тараканов да мышей разве что?» «Хрен знает, крови вроде не видно». «Да чё ты тут увидишь-то? Поехали! В такой темноте, бесполезняк, что-то искать!» «Говорил, на свалке эту крысу искать надо! Суки, тачку жалко!» «Как быстро гопота её распотрошила, а?» «Хорошо, Дениска этого никогда не увидит. Он бы удавился за свои восьмёры!» «Ладно, звони!» И двинули отсюда. Если до этого оставались какие-то сомнения, то сейчас они развеялись. Рост вышел из-за джипа, сжимая в руке пистолет. Он был спокоен, как никогда. Две громадные фигуры, закончившие осмотр восьмерки, были отличными мишенями. «Эй, малыши!» – тихо позвал Рост. «Я здесь!» – фонари мигом осветили его, но палец уже нажал на спусковой крючок. Одна фигура резко дернулась, словно по ней пустили ток, и упала на капот машины. Послышался сдавленный скрик. Рост прыгнул влево, уходя от луча света, и целясь в ноги второго громилы. Дважды выстрелил. Фонарик упал на землю, облив желтым светом обломки кирпичей. Рост поднял его и подошел к стонущему мужчине, посветил и с удовольствием кивнул, обе ноги перебиты. «Заткнись, дерьмо!» – приказал он, прислонив к виску раненого ствол. Тот сразу замолчал, закусив губу. Рост подобрал пистолет, оброненный мужчиной, и подошел к другому, которого уложил первым выстрелом. Тот лежал распластавшись, неестественно широко раскинув ноги. Рост осторожно проверил у него пульс. Мертв. Сзади послышалась возня и прерывистое дыхание. Тот с простреленными ногами сумел встать на четвереньки и пытался уползти в спасительную темноту. Рос шагнул к нему и обрушил на затылок рукоятку пистолета. Мужчина грохнулся на щебенку. Рос затащил убитого в недостроенный гараж, после чего обыскал. Еще один пистолет, бумажник, телефонная карточка, мобильный, пивная открывалка. Сойдет, пригодится. Он закидал досками и кирпичами безжизненное тело, сверху накрыл обрывками грязного брезента. По крайней мере, найдут его не сразу, если только бродячие собаки не доберутся». Затем вернулся к джипу. Открыл дверь. На заднее сиденье швырнул свою спортивную сумку со спецодеждой. Подошел к валяющимся без сознания громиле. Даже в темноте он видел черные лужи крови под ногами. Ничего, часа два он протянет, а больше и не надо. Только нужно поторопиться, выстрелы могли услышать. Он присел над телом и затормошил его. Никакой реакции. Рост принялся хлестать его по щекам. Наконец Крепыш открыл глаза. «Очнулся мудила гороховая», – пробормотал Рост. «Где квадрат?» «Пошёл в жопу», – слабо произнёс мужчина. Рост покачал головой и ударил его рукояткой пистолета в нос. не сильно Но кровь брызнула, как будто он ударил в пакет с вишнёвым соком. Ответ неверный. Итак, где квадрат? «Не знаю я никаких квадратов и треугольников». Ответил Верзила, пытаясь приподняться на локтях. Рост жестоко улыбнулся и внезапно ткнул его дулом в рот. Послышался хруст. Мужчина закашлялся в выплёвые осколки зуба. «Повторяю в третий раз». «Где? Квадрат?» Бесстрастно продолжал Рост. «Офъебись!» С ненавистью выдохнул тот. Рост вздохнул. «Ты не оставляешь мне выбора. Ещё один тычок. Ещё один выбитый зуб и стон». Мужчина заелозил, пытаясь перевернуться на живот, но Рос схватил его за шиворот, как котенка, и повернул к себе. «Где квадрат?» – страшным шепотом произнес он и ранено истерично провизжал. «Нет, нет, по послушай, он убьет меня, я...» «Я не могу торчать тут с тобой до утра», – сказал Рос, нанося ему очередной удар по зубам. «Выбить все зубы я тебе не могу. Тогда как ты мне расскажешь про своего шефа? Но есть альтернатива. Твои пальцы целых 20 штук. Или глаза». Мужчина убито молчал. Распухшие губы тряслись. В темноте блестели выбитые зубы, прилипнув к массивному подбородку. Рос достал открывалку, которую он только что вынул у покойника, и покрутил ее перед лицом мужчины. «Или ты говоришь, где квадрат, или я выковыриваю тебе глаза. Вот этой штуковиной». «По очереди». Лицо громило стало белее снега, Рост это видел даже в сумерках. «Адрес не знаю», — еле вороча языком проговорил он. «Могу показать». «Где он?» — быстро спросил Рост. «У него дача по мозаике, километров 40 от кольцевой дороги». «Лады», — сказал Рост. «Поехали». Перед тем, как сесть в машину, Рост обыскал своего пленника. В одном из карманов верзилы он обнаружил копию своей фотографии с паспорта. И очевидно, и предъявили на свалке Даши. Ты и девку на свалке допрашивал. Он сунул в нос громили карточку и тот нехотя кивнул. Что ты сейчас не такой смелый — вполголоса сказал Росс, связывая ему руки ремнем, который он вынул из своих спецбрюк. После этого он помог забраться раненому мужчине в машину. Через минуту джип уже ехал по МКАДу, и единственное, о чем молил бога Рост, чтобы их машина не заинтересовала гаишников. Однако Росту везло. Ни на одном из постов ДПС их джип не вызвал подозрений. Верзила показывал дорогу. Они доехали до Можайского шоссе и свернули под мост. «Ты, надеюсь, понимаешь, что совершил самую большую ошибку в жизни, если указал мне не ту дорогу?» Сказал Рост. «Мне надо к врачу!» Глухо отозвался мужчина. Росту стало смешно, хотя ничего смешного этот измордованный с продырявленными ногами бдолага не сказал. Впереди показалась развилка. «Куда теперь?» – спросил Рост, слегка притормаживая. в «Воденцово, налево!» – просадил мужчина, из-под взглянув на Роста. «Ты всё равно убьёшь меня!» – сказал он опустошённо. «Да, признаю, такая мысль всё чаще посещает меня!» – согласился Рост. «А ты бы что делал, а?» «В таком случае нахер мне тебе помогать?» Вместо ответа задал встречный вопрос Крепыш. Рост повернулся и холодно улыбнулся. И от вида этой безжизненной улыбки мужчины стало ясно. Простреленные ноги и выбитые зубы – сущая ерунда по сравнению с тем, что он с ним может сделать. «Ты, малыш, как я погляжу, нифига не понял. Я все равно узнаю, где этот твой параллепипед. Только ты после этого останешься без носа, ушей и глаз. А потом я по-любому убью тебя». «Уж поверь, мне терять нечего, ты, наверное, в курсе. А если будешь нормально сотрудничать, умрёшь быстро, слово даю». Крепыш хихикнул с надрывом. Разбитый рот, словно рваная рана, скривился в ухмылке. «Слова психа, да, оно многого стоит. что самые крутые яйца?» «Ага, самые крутые яйца в Дзержинском». С довольным видом поддакнул Рост. А с сегодняшней ночи и в Одинцове. «А почему тебя зовут Гурвинек?» Внезапно спросил Верзила. «Это что, твое погоняло?» Роза смеялся. Со стороны можно было подумать, что старые друзья спешат на вечеринку, перекидываясь шуточками. «Квадрат из тебя решетой сделает», — очень тихо произнес мужчина. И «Яйцами твоими в теннис играть будет, Гурвиник твою мать!» Он отвернулся и больше не произнес ни слова. «Сколько еще ехать?» — спросил Роз минут через десять. «Еще 7 километров, там будет поворот на Кубинку на мост», – с трудом сказал мужчина. Рос съехал на обочину и заглушил двигатель. Затем повернулся к съежившемуся в страхе Верзиле. Ноги жалко скрючены, на полу целый пруд крови. Лицо как у ожившего мертвеца. В какую-то долю секунды Рос даже пожалел его. Но это чувство быстро испарилось. Здоровяк в паре с тем, который валяется сейчас в гараже, шел за ним, Ростом. Они собирались провести его к квадрату, окровавленного, в обмоченных штанах и со сломанными конечностями. «Слушай внимательно, сейчас ты мне расскажешь, сколько там народу, где можно найти квадраты и так далее. Всё-всё-всё. Ты понял меня, малыш?» Мужчина помолчал и Рос со вздохом вытащил пистолет, помахал перед лицом раненого. «Продолжим играть в злого дантиста? Я всё расскажу!» Торопливо произнёс тот, отодвигаясь назад как можно дальше. «Сколько вас там?» «Четверо. Квадрат с каким-то другом и двое из наших охраны». «Что за друг?» «Я его не знаю, но шеф с ним вроде сидел». «Кто главный в вашей личке?» «Эльдар». «Это такой здоровый?» Мужчина кивнул. «Оружие в доме есть?» Пауза. Рот снова приблизил к лицу мужчины пистолет. «Малыш, я теряю время». «Стефи, два нарезанных, калаш и стечкин. Ещё маслята, F1, штук семь. Не знаю точно. Этим заведует Эльдар». «Рации есть?» «Да, но в это время ими вряд ли пользуются». «Хм, где Квадрат может быть сейчас?» «Не знаю», — ответил мужчина, и Рост понял, что он говорит правду. «Вообще собирался топить баню». «Собаки есть?» «Да, немецкий док, но он обычно привязан». Рост немного подумал, поигрывая пистолетом. «Ты должен кому-то из них отзвониться? Эльдару? Квадрату? Перед тем, как сюда ехать?» «Да», — глухим голосом произнес мужчина. Его разбитый рот распух, и говорить ему становилось все трудней. «Диктуй номер. Я дам тебе трубу, а ты скажешь, мол, ничего не нашли, скоро будем уже на подъезде». «Только постарайся, чтобы голос звучал, будто ты его себе на свадьбу зовешь», сказал Рос, доставая мобильник. «Если позовут его напарника, скажешь, сыт в кустах». Метнув в сторону роста полной ненависти, взгляд Верзила стал диктовать номер. Набрав номер, Рост протянул мобильник к уху телохранителя и прислонил к его животу пистолет. «Одно лишнее слово» и «ты понял меня». Кивок. Когда все было закончено, Рост выключил телефон и завел машину. Джип бесшумно подъехал к высоким металлическим воротам. На узкой двери миниатюрный кодовый замок. На табло пульсировала ярко-зеленая пунктирная линия. «Как попасть внутрь?» – спросил Рост, кладя себе на колени вытащенной у убитого ТТ. Проверил обойму и перевел предохранитель в боевое положение. Второй пистолет он убрал за ремень. «Я не знаю, кот. Посигналь четыре раза. Последний раз длиннее», — Сипло сказал верзилой и кашлянул. Лицо его приобрело темно-желтый цвет, как старый зачерствелый сыр. «Послушай, квадрат не должен знать, что...» «Заткнись!» — оборвал его рост. Он просигналил, одновременно поглядывая на видневшуюся слева видеокамеру. Какое-то время ничего не происходило. Затем звери с мерным гудением открылись».